Часть вторая Бог мертвых Что ты сказки выдумываешь? Окончательно упился у себя там в подвале? Да я клянусь, труп сам встал и пошел Скажи честно, продал его кого-нибудь? И кому же? Ты видел на барахолках объявление куплю обгорелый труп Кому нужна эта головешка? На органы В качестве чучела в кабинет биологии пятого класса Да я во что угодно поверю охотнее, чем в то, что он просто встал и ушел. А мне плевать. Я то же самое скажу следователю. Ох, еще и следователь этот. Ты хоть анализы ДНК успел взять? Успел. Ну, слава богу. Только труп их забрал с собой. Да иди ты! Что ты сказки выдумываешь? Диалог в одном из московских моргов. Какого чёрта? Меня только что убил мой собственный труп, владеющий всеми моими способностями. Тьфу, да, это ладно. Меня сложно размазали сразу два моих трупа после двух последовательных смертей. И третий раз я туда не пойду. Догадываюсь, чем это закончится. Ха, клонирование, которое мы заслужили. Ребят, мы получили задание от Бога Света. Там объясняется, что проклятие Бога Мертвецов действует временно. А дальше распространяются только мертвецами, как эпидемия зомби. Ваша копия появится, если вас убьет такой мертвец. Поэтому их нужно уничтожать наверняка. Собирайте сильные группы, мой вам совет. А я не хочу убивать свою копию. Пусть бегает, нагибает других. Я, между прочим, даже в мертвом виде красавчик. Разговор в какой-то зоне возрождения. Ты же не рассчитываешь на место среди нас? Это было бы глупо. Хорошо, что ты это понимаешь. Я займу место над вами. Не слишком ли самонадеяно? Без эмиссара у тебя все равно нет ни единого шанса. Я сам себе эмиссар. Где-то в небесах Арктайна. Глава первая. Я судорожно хватал ртом воздух, не в силах произнести ни слова. И только когда некромант ослабил давление ауры, вновь поднялся на ноги и ответил, практически не покривив душой. «Не понимаю, о чем вы!» Я правда не мог понять, почему некроманты волнует демон-фантазма, а главное, откуда мой так называемый дядя вообще о нем узнал. «На тебе следы этой твари, я чувствую это!» Хоть ранник Фудры ослабил давление... С каждым его словом меня словно били по темечку. «Да какие следы!» «Отпечаток одержимости этим мерзким новым богом Айдаланом!» «К тому же он благословил тебя!» «Тьфу, блин, что за бред!» «Новый бог-то тут при чем? «Не мог же демон переместиться в Арктанию и сразу стать богом?» Э, Или мог?» Я тут же вызвал окно характеристик и посмотрел в раздел «Особенности персонажа».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 «Ах, черт! Как жаль, что я не успел как следует изучить свои характеристики после того, как выпустил «Демона фантазма». Тогда я бы знал, что он действительно каким-то образом стал... Не хотелось бы пропустить звонок Марка, если он вдруг объявится. все таки с олезианистом будет гораздо спокойней. Я успел сделать лишь пару глотков, когда вновь поступил звонок с незнакомого номера. Похоже, пришло время познакомиться с эмиссаром «Бога смерти». Богом мертвых, ведь только так я мог получить его благословение. Да и мертвецы мне не враги, как выяснилось, и можно было их вовсе не опасаться. В целом стоило бы даже сказать Демону спасибо за столь полезное благословение. Если бы не след Инферно, явно делающий из меня практически прямого врага светлых. Да, благословение есть, вынужденно признал я. Ты первый в этом мире получил его. а значит, напрямую связан с появлением нового бога. Я должен знать, откуда взялся этот Эйдолон и на что он способен». На мой взгляд, логика была довольно сомнительная. Но раз уж он узнал о благословении раньше меня, то явно неплохо разбирался в этих вопросах. «Я жду», — поторопил некромант, вновь усилив давление. «Мы стояли в черном коконе, и я понятия не имел, что происходит вокруг и где мы вообще находимся». Поэтому шансы сбежать отсюда были очень невелики, но и ответить на вопрос некроманта я никак не мог. Немного помявшись, решил сказать правду: На мне ограничение договор, заключенного с демоном. К голову пронзила такая боль, словно в глазницу вбили огромный гвоздь. Рухнув на колени, я свернулся в комочек, прижав ладони к вискам, и тихо завыл. Я даже не подозревал, что боль в игре может быть настолько сильной. Не знаю, сколько длилось наказание за нарушение договора, но когда я смог нормально мыслить, то увидел перед собой холодные белесые глаза некроманта. «С демоном, значит?» Он смотрел на меня таким взглядом, словно вознамерился клещами вытащить ответы, несмотря на все ограничения. «Я такую боль еще раз не выдержу!» Дрожащими губами предупредил я. «В реальной мере о такой сильной боли я бы наверняка потерял сознание». А вот игра позволила мне ощутить все прелести моих 97% ощущений. Насколько я понял, договор среагировал не на открытие самого факта его заключения, а на упоминание демона. Возможно, знание о том, что новый бог раньше был демоном инферно, позволяло нащупать какие-то его слабости. «Любое ограничение можно обойти, если задавать правильные вопросы», неожиданно спокойно сказал Реник Фудре. «У меня мало времени, поэтому начнем. И он действительно начал допрос. Правда, тема идолана напрямую не поднималась вообще. Зато дядя подробно расспрашивал о произошедшем на площади и моих передвижениях по Арктани за последнее время, будто нащупывая пределы ограничения договора с демоном фантазма, теперь называющим себя богом мертвых. «В целом мне все понятно», — спустя полчаса заявил некромант. Некий сильный демон Инферно, способный материализовывать практически что угодно, решил легализоваться в нашем мире и занял свободную нишу. И ты ему в этом каким-то образом помог. «Свободную нишу?» — переспросил я. «Но бог смерти уже есть. Его зовут Муту». Я настороженно посмотрел на некроманта. «Это же вы?» «Нет, конечно», — поморжился мой виртуальный дядя. «Я один из младших бангов». давших муту что-то вроде вассальной клятвы. И именно мне поручено уничтожить этого нового выскочку, ставшего против самого бога смерти. Так почему демон стал богом Мертвых, а тебя уже есть муту? Вновь повторил я вопрос. Муту — бог смерти, а не мертвых. Скривившись от недовольства, поправил меня некромант. Разница понятна? Не очень, если честно. Смерть — это абсолют. И бог смерти, по сути, лишь служитель этого Абсолюта, как и богиня жизни, не является самой жизнью. Жизнь и смерть нельзя назвать антагонистами. Они дополняют друг друга, без одного не будет другого. А вот бог мертвых — это тот, кто противопоставляет себя и жизни, и смерти, не отпуская мертвецов на заслуженный покой и не давая им еще один шанс. «Вот тут я бы с ним поспорил». Эйдолон ранее был демоном фантазма и с легкостью создавал полностью идентичные копии любых персонажей из моей памяти. А значит, ему не особо и нужны эти мертвецы. Зачем оживлять, когда можно просто скопировать? Правда, это были лишь тупые копии без знания оригинала. И он уверял меня, что эти способности пропадут после выхода из Древа Страха. Но, видимо, демон смог как-то подстроить их под удачно повернувшуюся нишу бога мертвых. Но даже так я не понимала. О какой смерти вообще идет речь, когда в Арктане существуют татуировки возрождения, имеющиеся у всех игроков и доступны многим местным? А татуировки возрождения разве не являются вызовом богам? Уточнил я. Это не смерть, а перенос. Лаконично ответил некромант, но продолжать объяснение не стал. Пространственная временная магия. Но я не собираюсь заниматься твоим обучением, племянничек. «Ты совершил сильнейший проступок, и тебе придется как следует постараться, чтобы это исправить». «Стоп, стоп!» — занервничал я, начав понимать, к чему он ведет. «Очевидно, что некромант собирался обременить меня совершенно невыгодным, а главное, однозначно лишним квестом. Я не имел никакой возможности сопротивляться столь сильному существу. Тут не может быть моей вины». «И тем не менее он теперь здесь», — не согласился Фундры. и вмешивается в дела настоящих богов. В Арктане мы разберемся с ним сами. А вот в вашем мире действовать придется эмиссарам, и ты им в этом поможешь». «Ого, то есть он отлично знает о нашем мире? Хотя в целом это логично, ведь он тоже вроде как бог. И, кстати, раз он упомянул эмиссаров, то у него тоже есть свой? Или эмиссары есть только у богов высшего Пантеона, а Рейник Фудра что-то вроде Хатая на побегушках у богини судьбы?» «На тебе остался след от одержимости, а значит, с помощью определенных заклинаний можно им воспользоваться для поиска эмиссара Эдолона». «Откуда у него появился эмиссар?» — удивился я. «Когда бы он успел?» «И снова твоя вина! Через тебя он смог каким-то образом попасть в ваш мир и оставить частицу себя, сделав ее эмиссаром. Поэтому нужно найти его как можно быстрее и уничтожить». «Этот хитрый демон не является частью конвенции богов Арктании и может творить все, что ему вздумается». Я интуитивно почувствовал, что в этот момент мне открылась очень важная часть всего происходящего со мной и другими мессарами, но продолжать задавать вопросы не рискнул. Некроманж не знает о том, что демон поделился со мной секретом могущества богов, принципами их правил и ограничений. Очевидно, что упомянутая конвенция — как-то регулировала действия виртуальных богов в реальном мире и, вполне вероятно, была связана с божественными квестами эмиссаров. «А как же быть с тем, что ваши эмиссары явно относятся к темной фракции?» — лишь спросил я. «Мы уже сталкивались в моем мире и не особо поладили. Нет причин для нервов, этим делом будет заниматься только эмиссар бога смерти. Остальные не знают о твоей связи с появлением нового бога, и пусть лучше так и остается». О компенсации своего молчания наговорю с представителем твоей богини лично. Некромант посмотрел куда-то наверх. «Так ведь, Хатай, долго еще будешь прятаться?» Под потолком черного яйца появился отлично знакомый мне каролик в бежевом костюмчике. «Трам-папам!» Как-то вяленько и без обычного задора, будто просто от дянгалочки продекламировал он. «Совершенно случайно я проходил мимо». и услышал этот интересный разговор. «Конечно, конечно, случайно», — легко согласился некромант. «Нам есть о чем поговорить, не так ли?» «Разумеется», — Хаты выразительно посмотрел на меня. «Но без лишних ушей». «Мы уже закончили наш разговор. Племянничек может быть свободен», — ответил ему некромант и покосился на меня. «А ты жди, Хата и скоро выдаст тебе задание». Я хотел было возмутиться, но не успел. Меня буквально выпихнуло из яйца, и я оказался на пустыре среди многочисленных могил. Похоже, дядя услужливо подвез меня до безопасной зоны возрождения. И, разумеется, это оказалось именно кладбище. Что еще мог выбрать некромант? Ну, спасибо и на этом. Мне явно повезло больше, чем Марку. Кстати, о нём. Доступ планшета, тут же увидел сообщение от него. Какого чёрта? Что это за мужик и почему он меня убил? «Минус уровень, на пустом месте!» «Извини, это местный, некромант, с которым был связан один из моих квестов. Расскажу при встрече в реале. Там все очень сложно. Я немного отдохну и свяжусь с тобой». Отправив ему сообщение, не дожидаясь ответа, я вышел из Арктании. Я и так слишком надолго задержался здесь, учитывая время, проведенное в древе страха под ускорением. Да и просто стоило передохнуть и все как следует обдумать. Очутившись в капсуле, Я едва смог разжать зубы. Такое впечатление, словно они склеились, да и вся кожа на лице была покрыта чем-то вроде сухой маски. Солоноватый, отдающий железом привкус во рту, намекал на то, что со мной не все в порядке, а проведя рукой по щеке и взглянув на ладонь, я увидел усохшиеся следы крови. Похоже, наказание за несоблюдение договора с демоном настигло меня и здесь. В ванной я убедился, что кровавые дорожки тянулись отовсюду. Из глаз, носа, рта, ушей. Такое впечатление, словно мою голову, как следует сжали, попытавшись выдавить мозги. Да и чувствовал я себя так, словно их действительно выдавили. Хотя стоп. Кровь сухая настолько, что отходит с трупьями. А значит, все это случилось не в момент разговора с некромантом, а раньше. Очевидно, что это результат того, что произошло в древе страха. Надеюсь, с моим мозгом не случилось ничего серьезного. Приняв душу, смыв всю кровь, Я вернулся в капсулу и как следует отмыла ее. Затем улёгся включил общую диагностику. Интересный факт. История физических показателей, которая должна была записываться постоянно, капсула не велась в принципе. Диагностика показала, что со мной все в порядке. Но насколько можно было доверять ее результатам? Как всегда, множество вопросов без ответов. Зато показатель болевых ощущений достиг 98,5%. Я был уже на финишной прямой, но до сих пор и не знал, что ждет меня за чертой. Если отталкиваться от логики, то мне станет доступен не только Щучкманы, маны, но и другие игровые меню вроде карты, характеристики, инвентаря. Но это лишь мое предположение, а что будет на самом деле, знают только виртуальные боги. Как выбрался из капсулы и попал в кровать, я совершенно не помню. Такое впечатление, словно я вырубился где-то на полпути. но очнулся все таки в кровати, даже под одеялом, а прямо надо мной в воздухе висел фиолетовый огонек. Странно, ведь я точно его не вызывал. «Ты откуда взялся?» — спросила пересохшими губами. Огонек изобразил подмигивающий смайлик. «Понятнее не стало», — резюмировал я. «Неужели ты и до кровати меня как-то дотащил?» «Снова смайлик». «Ладно, может, и неплохо, что ты здесь». Хотя бы охранять будешь. Если бы ты еще умел кофе готовить, цены бы тебе не было. На это я не получил даже смайлика. Зато перед глазами появилось системное сообщение. Вам предложено задание. Ложный эмиссар. Условия выполнения. Найти и уничтожить эмиссара бога Эйдолана. Похоже, Хатей и Роман договорились об условиях сотрудничества. Правда, я что-то не вижу какой-либо награды лично для меня. Выглядит не слишком честно, на мой взгляд. Интересно, кстати, а что будет, если я сейчас откажусь от задания? Рискнуть? Ну, а почему бы и нет, собственно? Отказываюсь. Вам предложено задание. Ложный миссар. Условия выполнения. Найти и уничтожить мессара бога Айдолана. Награда. Информация о людях, совершающих нападения на мессаров Архтаний. Возникает такое ощущение, будто меня хотят надуть. Отказываюсь. Вам предложено задание. Ложный эмиссар. Условия выполнения. Найти и уничтожить эмиссара бога Эйдолана. Награда. Информация о людях, совершающих нападение на эмиссара Фарктани. Продление срока выполнения третьего этапа задания Древа Страха на 24 часа. Вот это другой разговор. Интересно, а получится еще немного продить квест? Но со следующим отказом от задания ничего не изменилось. Очевидно, это максимум, что мог мне предложить Хатей. Ну ладно, и так неплохо. Ведь времени на поиски меча осталось действительно очень мало. Кстати, уже второй квест в реале, и мне не предлагают в качестве награды ни свитков, ни опыта, ни предметов. С предметами и свитками еще понятно. Но почему нет опыта? Может, его смогут выдавать как раз после достижения 100% болевых ощущений? Размышляя над этим вопросом, я потянулся к телефону, чтобы посмотреть, сколько проспал. И судорожно дернулся. «Три часа дня? Я проспал 14 часов?» Неплохо меня так вырубило. Еще на экране отображались пропущенные вызовы от Артема, Марка и из еще одного незнакомого номера. Видимо, это и было миссар бога смерти, получивший мой телефон от Хатея. Первым делом я позвонил Марку, но он не ответил, возможно, находясь в игре. А Артём, наоборот, был на связи полон оптимизма. «Я уже заждался, когда ты объявишься. Какие наши дальнейшие планы? И какие у тебя последние новости?» Тут же спросил он. О, их слишком много. Ты сейчас где находишься в Арктании? Куда мне телепортироваться? Там встретимся и все обговорим». «Тервиллиан. Город эльфов». «Самый близкий к границе с Империей. Только сюда можно попасть без соответствующей репутации листа Милорна. Тут ты пробежишь по выбранным нами сборе квестом и поднимешь репутацию до дружелюбия. Затем пройдешь небольшое испытание и получишь листик. Но у меня есть еще одна новость». Артём замялся. «Тот барыга, у которого я хотел купить блок из Сугми. Какой-то клиент заказал у него все блоки до одного». «Блин, извини, что мы не успели». Хотя на самом деле мои ощущения были двояки. Конечно, было бы неплохо, если он станет эмиссаром и получит игровые способности, но использование блока все еще оставалось серьезным риском. Да и эмиссары подвергаются все больше и больше опасности. Может, лучше ему в это не лезть? Все нормально», — радостно ответил Артём. «Я договорился, что сегодня вечером принесу свой блок из капсулы и обменяю его с трехкратной доплаты на любой с его склада до того, как их заберет покупатель. «Сегодня?» «Тут не было вариантов. Блоки заберут сегодня в девять вечера». Я лихорадочно размышлял, как быть. Марк пока не вышел на связь. А без него покидать безопасную квартирку и светить лицом опасно. Ведь я все еще не знаю, кто устроил пожар у меня в квартире и какие у них возможности. Да и оставался шанс наткнуться на кого-нибудь из других эмиссаров, способных видеть игровые ники. Это уже не говоря о том, что опасность может поджидать Артема. в самом месте встречи с продавцом блоков. Поэтому отпускать его одного точно нельзя. «Если что, я могу съездить сам», — неправильно истолковал моё молчание Артём. «Едем вместе в любом случае», — твердо сказал я. «Вне зависимости от того, сможет ли нам помочь иллюзионист. Где у вас назначена встреча?» «У него небольшой магазин в торговом центре. Он предложил приехать сразу после закрытия, к восьми». «Подозрительно». Почему нельзя просто приехать днем и обменять блок? Это дело пяти, ну максимум десяти минут. Ему так удобно, легкомысленно ответил Артем. Я же не могу диктовать свои условия. Чудо, что он вообще согласился. Да уж, чудо. Так-то Артем ему платит трехкратную цену блока, всего лишь за обмен. Ладно, значит, встретимся всеми и поедем за блоком, решил я. Я как раз успею закончить мелкие дела в Арктании здесь. Попрощавшись с Артёмом, я устроился на кухне с кофе и положил перед собой телефон.